чтобы при словах «Меа кулпа, меа кулпа, меа максима кулпа» ударить себя в грудь и повиниться в своих тайных прегрешениях, пока священник поднимался по ступенькам алтаря. Мезер этими самыми руками, которые сжимали теперь серебряную монетку волларзайна делал непристойные жесты. И вот сейчас этим рукам были доверены... Ключи городского музея, где хранились полотна Гольбейна, Гальса, Лохнера и Лейбла. Меокулпа и так далее. Моя вина, моя вина, моя величайшая вина. Одна из фраз, произносимых священником во время католической мессы. Слова, произносимые в начале католической мессы, как выражение признания Собственны и общей вины, и призыв к покаянию. Лохнер, Стефан, 1410-1451, немецкий живописец эпохи поздней готики, сочетавшие позднеготический спиритуализм с поэтической предметностью мира. Лейбль, Вильгельм, 1844-й, 1900-й, немецкий живописец, один из крупнейших реалистов XIX века, писал главным образом портреты и сцены патриархального крестьянского быта. Со мной никто не заговаривал, и мне осталось только прислониться к холодной мраморной балюстраде. Я заглянул вниз, во внутренний дворик и увидел бронзового бургомистра, с несокрушимой серьезностью выставлявшего свое брюхо навстречу бегущим столетиям, и мраморного мецената, который из желания казаться глубокомысленным прикрыл веками свои лягушачьи глаза. Глаза памятника были пустые, как глаза мраморных римских матрон — свидетельствующие об ущербности поздней культуры древних. Шаркая ногами, Мезер перешел на противоположную сторону к своим коллегам. Брэмоккель, Грумпетер и Волерзайн стояли вплотную друг к другу. Над внутренним двориком виднелось холодное и ясное декабрьское небо. На улице уже горланили пьяные, Экипажи катились по направлению к театру. Под вуалями цвета резиды улыбались нежные женские лички, в предвкушении музыки травяты. Я стоял между мезером и тремя обиженными корифеями. Казалось, я был прокаженным, прикосновение к которому грозило смертью. Я тосковал по строгому раз и навсегда заведенному мною порядку дня — когда я сам держал в руках все нити игры, когда от меня зависело, прийти сюда или не прийти, когда я еще мог управлять мифом о себе. Теперь игра вышла из-под моего контроля. Сенсация, слухи. В мою мастерскую уже приходил настоятель, подрядчики посылали мне корзинки со съестным и золотые карманные часы в красных бархатных футлярах — Один из них написал мне, — Я был бы счастлив отдать вам руку моей дочери. Даров не принимай. Я бы не принял от них ничего, даже самой малости. Я полюбил настоятеля. Неужели я хотя бы на секунду мог помыслить о том, чтобы воспользоваться в его присутствии трюком Домгрэве? Я краснел от стыда, вспоминая о том, что было мгновение, когда у меня мелькнула такая мысль. Но непредвиденное свершилось. Я полюбил Иоганну, дочь Кильба, и полюбил настоятеля. Я бы уже мог подъехать к дому Кильбов в половине двенадцатого, отдать букет цветов и сказать «Прошу руки вашей дочери». И Иоганна вошла бы, и, сделав мне знак глазами, произнесла бы свое «да» не слышно, а совершенно отчетливо. Я по-прежнему прогуливался от пяти до шести, по-прежнему играл в бильярд в клубе офицеров запаса, и мой смех, который я теперь расточал, не жалея, —